Ты весь и коченел. Иди, пожалуйста, домой. Китти, ты можешь рассказать все, она все знает о нас и понимает. Как только отстаю смену, мы пойдем с тобой к доктору Либерману. Будь осторожен. Пароль сегодня — Хак Самэх. Карен, я так много думал о тебе все это время. Я никогда ничего дурного больше не сделаю. Ничего такого, что доставило бы тебе боль. Я это знаю. Можно я поцелую тебя? Пожалуйста. Они робкой неуклюже прикоснулись губами друг к другу. Я тебя люблю, Карен, вырвалось у Дова, и сломя голову он понёсся к посёлку. Международное право, гневно сказал Барак Бен-Конан представителю Соединённых Штатов. Это то, чем злодей пренебрегает, а добродетельный отказывается настоять силой. Правда, от бесед, даже очень умных, теперь уже малое зависело. Если евреи возьмут и провозгласят 15 мая свою независимость, они окажутся совершенно одни перед армиями семи арабских государств. Диверсанты Кауки и палестинские арабы, которыми командовали Сафат и Кадар, усиливали нажим. Наступил решающий 48-й год. Уже в первые месяцы арабы стали наглее. Враждебные действия все усиливались по мере того, как англичане ликвидировали гигантскую военную машину и оставляли одну позицию за другой. Галилея Диверсанты окружили кибуц Монара, расположенный высоко в горах у самой ливанской границы. Они отрезали еще полдесятка еврейских населенных пунктов. Арабы обрушили пять прямых атак на Эйнзе и Тим, источник маслин. Но все атаки были отбиты. Зашевелились и жители сирийских сёл. Они перешли палестинскую границу и напали на кибуц Дан и Кфар-Шольд, расположенные недалеко от северной границы.